Глава пятнадцатая Следующее утро в Уортоне выдалось свежим и ясным. Но Кейт накануне вечером перебрала с вином, и в нее кружилась голова. О чем думал Саймон, откупоривая бутылку за бутылкой? О чем думала она, когда пила все это? Кейт решила прогуляться с Аляской вдоль берега, проветриться перед завтраком с Саймоном в отеле. На берегу она заметила знакомый силуэт и резко остановилась. Кейт уже подумывала развернуться и пойти назад в отель, чтобы не говорить с ним. Но тут Аляска залаяла на подбегающую маленькую собачку. Ник Стоун резко обернулся. нет! Но собачка не останавливалась. Кейт натянула поводок Аляски. Маламуты, как известно, относятся к другим собакам настороженно и даже агрессивно, а из-за своих размеров и силы могут легко загрызть, достаточно одного укуса. Кейт встала между собачкой и Аляской. Ник бросился к ним. Но все усилия оказались излишними. Собаки, к изумлению Кейт, Приветствовали друг друга, как старые друзья. Стали обнюхиваться, прыгать, играть. «Ничего себе!» Ник уставился на Аляску. «Серьезная собака. Маламут?» Кейт кивнула. «Да, Маламут. А у вас, Корги?» «Моя верная спутница Куини». «Это не в честь самой известной в мире любительницы Корги?» «Королева Елизаветы?» Ник рассмеялся. «Не я ее так назвал. Я только спас ее. От английского «Queen» — королева. Они зашагали рядом вдоль берега. Собаки бежали впереди. Ее первой хозяйкой была пожилая дама, скончавшаяся при подозрительных обстоятельствах. Детектив пинком отправил камешек в воду. От яда, как выяснилось. О, нет. Да, неприятная история. Убийцей оказался зять. В общем, не осталась бездомной. Я расследовал это дело и... Уж не знаю, как это вышло. Я только разок взглянул на собаку, которая с таким печальным видом стерегла тело своей хозяйки, что рука не поднялась отправить ее в приют. И я ее забрал. Прошло восемь лет. «С тех пор она от меня не на шаг». Кейт улыбнулась. Она знала, какой сильной может быть любовь и преданность животного. Хорошо, что и Ник это знает. «Я думала, вам больше подходит более полицейская порода», — заметила она. Стоун он рассмеялся. «Я пытался убедить отправить Куини на обучение», но начальство засомневалось, что Корги внушит преступникам такой же ужас, как немецкая овчарка. По-моему, оно ошиблось. Куинни хоть и маленькая, но крутая. Кейт хихикнула. А есть новости по расследованию? Без комментариев, уклонился Ник, не желая рассказывать о результатах анализа ДНК, полученных накануне поздно вечером. Кейт остановилась. «Значит, есть?» «Может и так, но я не имею привычки выбалтывать подробности случайно встреченным собачницам, к тому же подозреваемым по делу об убийстве». Детектив говорил полушутя, но от его слов у Кейт внутри все перевернулось. «Я по-прежнему подозреваемая?» «До раскрытия дела все считаются подозреваемыми», — что он кивнул на старушку, ковыляющую по улице на костылях. «Она, например». Кейт подавила смешок. «Вообще-то мне пришла в голову мысль насчет той ночной рубашки девяностолетней летней давности», — сообщила она. «Вот как?» «Да, она явно винтажная. Я подумала, если Андерсон Миллс...» работала здесь, в Уортоне, то эта вещь могла попасть в комиссионный магазин на Фронт-стрит. Возможно, наша утопленница купила рубашку там, и кто-то из продавцов вспомнит ее. «Неплохая версия, мисс Марпл», — усмехнулся Стоун. «Но тупиковая, увы. В этом магазинчике есть кое-какие вещи от Андерсон, но они настолько старинные, и никто не узнал ни женщину на фотографии, ни ее рубашку». У Кейт испортилось настроение. — Значит, вы уже побывали там, а я собиралась зайти после завтрака. — Боюсь, я опередил вас. Хорошие детективы обычно опережают подозреваемых на шаг другой. Кейт замерла. — Вы же не верите в самом деле, что я замешана в этом, ведь правда? Ник искоса посмотрел на нее. Интуиция подсказывает мне, что нет. И Куини тоже, если вам интересно. Но, как я уже сказал, знаю-знаю. Пока дело не раскрыто, все под подозрением. А сейчас мне пора на службу. Рад был повидаться, Кейт Грэнджер. Он зашагал прочь. Куини засеменила вслед. Отойдя на несколько шагов, Ник обернулся. «Может быть, скоро мы опять увидимся здесь, когда будем гулять с собаками?» Кейт почувствовала, как ее щеки запылали. «Может быть», — ответила она, махнув рукой на прощание. Повернулась и пошла в отель, ощущая такую радость жизни, какой не чувствовала уже давно. Она нашла Саймона, сидящим у окна в столовой. Завтрак состоял из омлета с козьим сыром, сосисок, дымящегося кофе, и пары коктейлей. «Ну ты мерзавец!» Кейт со смехом взяла бокал. «Подумал, тебе не помешает опохмелиться!» ответил кузен. «Я знаю, как помочь, когда голова раскалывается. Похмелье от красного вина просто убивает!» Прошлая ночка выдалась веселой. Кейт улыбнулась и села рядом. Они стиснули ладони друг друга. Кейт была ужасно рада находиться в Уортоне вместе с Саймоном. Они так давно не проводили время вместе. Пять лет — слишком долгий срок. «Слушай, у меня идея», — начал кузен. «Ты знаешь, что зимой мы собираемся реставрировать третий этаж. Там наверху куча старых коробок, до которых просто руки не доходят. Хочу посмотреть их содержимое». и найти фотографии, картины и прочие вещи, которые можно выставить на показ. Ты же знаешь, я люблю украшать дом предметами старины. И? и я буду рад твоей помощи. Раз уж ты осталась тут надолго, почему бы мне не украсть тебя на денек — С удовольствием! — воскликнула Кейт. Она не могла придумать лучшего способа провести время, чем разбирать старинные семейные реликвии и вещицы из прошлого. Это как раз поможет отвлечься от настоящего. Я не поднималась на третий этаж с тех пор, как мы были детьми. Кузены дружно состроили друг другу рожицы. Когда маленькие Кейт и Саймон приезжали в гости к бабушке с дедушкой, они до жути боялись третьего этажа. В доме столько лет жили старики, Что третий этаж, с ведущий на него крутой лестницей, давно пришел в негодность. Темный, пыльный, в полный призраков минувшего, которых на самом деле было гораздо больше, чем казалось детям. Словом, самое подходящее место для игр мурашки на каждом шагу. Одной из любимых была игра Кто первый струсит? Рука об руку Кейт с Саймоном поднимались по темной лестнице. зная, что наверху их встретит небрежно прислоненный к сундуку жуткий портрет. На нем была изображена очень суровая женщина в черном платье и вуале, напоминающая призрак или невесту какого-то мертвеца. Дети не знали, что это портрет матери Селесты. Она питала особую неприязнь к потомкам Конора. и считала, что дом принадлежит ее дочери и больше никому. Игра состояла в том, чтобы дольше другого выдержать пристальный взгляд дамы в черном. Обычно все заканчивалось через несколько секунд, когда Саймон и Кейт, визжа, задыхаясь, с бешено колотящимися сердцами, скатывались по лестнице, назад в радушный бабушкин дом, где все так знакомо и безопасно. Но однажды все вышло иначе. Пока Саймон привычным маршрутом спускался по лестнице, Кейт задержалась в комнате, не в силах пошевелиться, завороженные взглядом женщины с портрета. Для девятилетней девочки он казался таинственным и грозным. Плоское изображение на холсте, темные пустые глаза, пронзающие даже сквозь вуаль, суровое лицо. Черное платье. Все это как будто оживало прямо перед ошеломлённой Кейт. А потом девочка расслышала слова, отчётливые, угрожающие. «Убирайся отсюда, прочь из этого дома». Девочка застыла на месте и ахнула, но не сумела даже вдохнуть, как будто из комнаты выкачали весь воздух. Она попыталась вдохнуть снова и снова и снова, но тщетно. Кейт вскочила на ноги и в одно мгновение слетела вниз по лестнице, визжа так пронзительно, как умеют только девочки, и сбив с ног Саймона. Казалось, прошла целая вечность, пока Кейт добралась до самой нижней ступеньки. «Ты победила!» — только и сказал кузен. «Не хочу больше подниматься туда». Прохрипела Кейт, наконец переведя дух. Ощущение было такое, словно ее едва не задушили. После этого они больше не играли на третьем этаже. Теперь, когда после той встречи с потусторонней силой прошли десятки лет, и Кейт стала гораздо мудрее и разумнее, ей не терпелось узнать, какие же тайны хранит третий этаж. Она едва притронулась к завтраку. «Я собиралась сегодня побольше разузнать о той загадочной женщине, но Ади может подождать». Саймон уставился на нее. «Что ты сейчас сказала?» «Когда?» — озадачилась Кейт. «Вот только что, повтори». «Сказала, что собиралась сегодня побольше разузнать о загадочной незнакомке, но это может подождать». «Нет, ты не так сказала». Глаза кузена округлились. — По-моему, ты сказала, Адди может подождать. — Кто такая Ади? Кейт замолчала, вспоминая. — Понятия не имею, — наконец ответила она. — Я как-то не задумывалась, просто сказала. Саймон одним глотком допил коктейль и поставил бокал на стол. — Что ж, это действительно странно. Он был взволнован. Кузены уставились друг на друга. «Как думаешь, Кейт, это ее имя?» «Имя твоей незнакомки». «Не знаю». Кейт потерла руки и вздрогнула. «Значит, так и есть». Саймон протянул руку, демонстрируя мурашки. «Я это чувствую». «Я тоже», — сказала Кейт. Ее мысли вернулись к снам, к женщине и ее мужу, к телу на пляже. Адди! пробормотал Саймон. Ну и Имечка. Торомодная, да? Может, сокращенное от Аделины? ответила Кейт. Возможно, это имя произнесли в одном из моих снов, а потом оно вылетело из головы. Иначе откуда бы я знала его? В самом деле, Саймон театрально приподнял брови, изображая трагедию. Эта маленькая загадка становится все интереснее и интереснее. Тебе стоит почаще навещать меня. Я давно не испытывал такого азарта. После завтрака Саймон и Кейт поднялись на третий этаж. Кейт нравились эти коридоры. Стены оклеены живописными красными обоями. и увешаны семейными фотографиями и портретами. Яркий интерьер, темно-красные и желтые тона контрастировал с дверями из темного дерева, дверными проемами и лепниной. Гости могли представить, как выглядел дом в период своего расцвета сто с лишним лет назад. Кейт нравилось воображать свою бабушку маленькой девочкой, подрастающей среди роскоши и красоты. «У нас просто еще руки не дошли до третьего», — сокрушался Саймон, пока они шли по коридорам. «Собирались сделать по этажу в год, но здесь столько хлопот». Когда они подошли к двери в конце коридора второго этажа, кузен выудил из кармана старинный ключ. «Это оригинал?» — удивилась Кейт. «Конечно», — ответил Саймон. «Я сменил все замки в номерах. Но в этих старинных ключах есть что-то особенное. Захотелось оставить себе несколько штук. Он повертел ключ в руках, чтобы Кейт могла его как следует рассмотреть. «Ключ дает представление о возрасте дома», — размышляла вслух Кейт. Я даже не помню, когда видела такие в последний раз. «Обещаю, что когда ты поднимешься наверх, то не вспомнишь, когда видела в последний раз столько пыли, — рассмеялся Саймон и вставил ключ в замок. Дверь открылась с громким скрежетом. Взяв Кейт за руку, как в детстве, Саймон повел кузину по затянутой паутиной лестнице. Они сразу заметили разительный контраст с нижними этажами. Когда кузены поднялись по лестнице, такой же серый и тусклый, как и покрывающий ее густой слой пыли, то яркие цвета поблекли. Кейт остановилась на полдороге, обернулась и отметила, как странно выглядят красно-желтые цвета, виднеющегося через дверь коридора по сравнению с тускло-серой лестницей, на которой они сейчас стояли. — Знаешь, что это мне напоминает? — шепнула она Саймону. сцену из волшебника страны Оз, где Дороти Стато впервые попадают из своего черно-белого мира в разноцветную страну Оз, только наоборот. Если ты Дороти, то я, понятно кто, и я возмущен. Кейт рассмеялась и изжала кузену руку. Они поднялись наверх, и Кейт приготовилась к первой через много лет встречи с портретом. Но его там не было. Кейт огляделась по сторонам. Пусто. «А куда ты дел портрет той дамы?» — спросила она Саймона. Отнес вниз. Он стряхнул с плеча паутину. «Теперь она висит над моей кроватью». Кейт уставилась на кузена с открытым ртом. Саймон расхохотался. «Ты самый доверчивый человек на свете!» Он со смехом ткнул ее в плечо. «Думаешь, я и вправду повесил бы у себя эту надутую мигеру? Попросил Джонатана унести ее в подвал. Сам даже притрагиваться не захотел. Но и выбросить не решился. Только теперь Кейт поняла, что до сих пор не видела давнего партнера Саймона. «А где Джонатан?» Даже не спросила о нем из-за всей этой суматохи. «Я просто эгоистка. Так стыдно?» «Поехал на юг к антикварам», — быстро ответил Саймон. «Нам нужна кое-какая мебель для третьего этажа, и Джонатан решил съездить один». «Прощаю твой эгоизм, а теперь давай займемся коробками». Кейт взяла кузена за руки. «Нет-нет, я же знаю, что ты обожаешь антиквариат. Это смысл твоей жизни. Ты никогда не бываешь счастливее, чем когда торгуешься с антикварами». «И что?» «Почему ты не поехал с ним?» Саймон улыбнулся и сжал ее ладони. «У моего самого дорогого человека рухнул мир. Вот почему. Когда ты позвонила и сказала, что хочешь приехать на несколько дней, у меня даже мысли не возникло отказать тебе. Мы собирались уехать, и поэтому не принимали бронь на ближайшие две недели. Я подумал, что отель без гостей — идеальный шанс побыть вдвоем. «Только я и ты?» Только сейчас Кейт поняла, что не видела в отеле ни одного постояльца. «Действительно эгоистка». Глаза защипала от слез. «Ты правда отказался от поездки за антиквариатом с Джонатаном из-за меня?» «Шутишь, что ли?» Ради тебя я бы отказался даже от найденного в старом сундуке двойника алмаза Хоупа. Алмаз Хоупа. Крупный бриллиант сине-фиолетового оттенка. Экспонат Национального музея естественной истории в Вашингтоне. Кузен изогнул бровь. Ну, пожалуй, все-таки не отказался бы, но все остальное, пожалуйста. Они дружно рассмеялись. Но Кейт все равно кольнуло чувство вины. «Ты так добр ко мне!» «Конечно добр!» — фыркнул кузен. «Это входит в мои обязанности!» Кейт закашлялась и осмотрелась. «А ты не шутил насчет пыли?» — сказала она. Кейт показалось, что помещение было размером почти со школьный спортзал. На стенах ряды окон. плотно закрытых изнутри ставнями, через которые просачивался совсем слабый солнечный свет. В одном конце зала находился каменный камин, напомнивший Кейт камины в старинных европейских замках. Очага нет, только отверстие в полу, такое большое, что можно залезть в него целиком. По обе стороны от массивного камина две закрытые и, по-видимому, запертые двери. Никакой мебели. По всему полу — коробки и старые сундуки, в которых, как предположила Кейт, хранились семейные реликвии. Несколько секунд кузены молча осматривались. — Какая большая комната! — прошептала Кейт. — Не припомню, чтобы она была такой огромной. — Бальный зал! — сообщил Саймон. Всегда хотелось иметь дом с бальным залом. Я ведь не слишком многое прошу, правда? Только зал, где можно устраивать балы, приемы и так далее. У каждого должен быть такой. — Поверить не могу, что ты не начал ремонтировать с третьего этажа, — рассмеялась Кейт. — Только представь, сколько вечеринок ты бы устроил здесь за это время. — Да знаю, — сокрушенно воскликнул Саймон. Черт бы побрал этого делового Джонатана!» Он решил, что сначала надо привести в порядок помещения, которые будут приносить доход. «Какая скукотища!» — отозвалась Кейт и поинтересовалась. «Здесь есть электричество? Или нам придется пробираться в темноте на ощупь?» «А, точно!» — ответил Саймон. «Отличная идея! Мы проложили проводку по всему дому, но здесь электричества пока нет». «Ничего страшного. Сегодня яркое солнце. Просто откроем несколько ставней, и нам хватит света». Шаги Кейт эхом отозвались по паркетному полу, когда она подошла к стене с окнами. «Посмотрим, как они открываются», — предложила она, с большим трудом откинула крючок, удерживавший две ставни вместе, распахнула их и ахнула. «Саймон, смотри, какой вид!» Кейт уставилась через пыльное окно на причудливый центр Уортона и гавань за ним. «Боже мой, это великолепно!» «С этой высоченной точки обзора видно намного миль вокруг». «Старина Гарри позаботился о каждой мелочи», — заметил Саймон. «Давай откроем остальные окна и увидим все». Кузены распахивали ставню за ставней, и перед ними открылась панорама. Они находились на высоком холме с видом на залив. Отсюда лодки на озере казались игрушечными. Хотя туристический сезон заканчивался, на улицах было полно людей, снующих по магазинам. На воде играли солнечные блики. «Просто сногсшибательно!» — прошептал Кейт. Представляешь, какие грандиозные вечеринки раньше здесь закатывали, — поинтересовался Саймон. Наверное, каждый мечтал получить приглашение на Новый год. Кейт с Саймоном не знали, что на самом деле этот роскошный бальный зал редко использовался Гаррисоном и Селестой по назначению. Гаррисон собирался устраивать там роскошные вечеринки и балы по разным поводам. общественным и семейным и действительно многочисленные призраки дам из высшего общества в вечерних туалетах до сих пор кружились и покачивались здесь под мелодией в исполнении давно умерших музыкантов но все веселье закончилось после рождения малютки хэдли хрупкий организм селесты так и не оправился после рождения дочери и у нее не осталось ни сил, ни желания организовывать светские вечеринки, которые так обожал муж. Вместо этого третий этаж становился на зиму огромной игровой комнатой для маленькой Хэтли. Много лет спустя она рассказывала внукам, как каталась здесь на велосипеде и играла с подругами в разные подвижные игры. Когда Гаррисон в холодное время года поднимался по лестнице, то часто обнаруживал, что в камине ревет пламя, а дочка устроила игрушечные чаепитие с невидимыми друзьями посреди пустого этажа. При виде ее шеловливого личика и сияющей улыбки у отца напрочь пропадало желание устраивать здесь какие-то пустые вечеринки. «Что собираешься делать с бальным залом?» — спросила Кейт у Саймона. «Я про ремонт». После этого вопроса кузен встрепенулся, как и ожидала Кейт. Он встал посреди зала и дважды повернулся вокруг своей оси. Представь, что этот скрипучий пол полностью отреставрирован до первоначального великолепия и сверкает яркими теплыми красками. В камине горит огонь. «Вот здесь будет люстра». Там на стенах семейные фотографии. Конечно, нам придется содрать эти обшарпанные обои и найти что-то более подходящее. «Собираешься устраивать здесь вечеринки?» — спросила Кейт. «Вечеринки, свадебные приемы, все что угодно!» — Саймон сиял. «Потрясающе!» — ответила Кейт. «Этот зал станет лучшим в городе местом для свадеб. У тебя прибавится дел». Кстати, о делах. Кузен стал серьезен. Послушай, я привел тебя сюда не просто так. До сих пор бизнесом занимались только мы с Джонатаном. И все шло отлично, потому что мы не слишком напрягались. Однако, как ты верно заметила, после реставрации этого зала нам придется отбиваться от потока гостей палками. Нам понадобится человек, который займется связями с общественностью. и маркетингом. Вроде тебя. Ты лучше нас умеешь общаться с людьми и располагать к себе. Ты прекрасно поладишь с гостями. Хочешь, чтобы я поселилась здесь? Но ну, совсем. В общем, да. Не знаю, Кейт покачала головой. Сейчас ей не хотелось думать о новых жизненных переменах. Эй, даже не думай отказываться. Саймон обнял ее. «Ты точно согласишься. Мы оба знаем это, глупышка. Поможешь мне управляться с особняком и заработаешь на этом целое состояние. Твой долг перед Гарри и Селестой — поддерживать жизнь в их доме. Когда я загнусь, он все равно перейдет к тебе. По бабушкиному завещанию. Загнешься? Ты о чем?» Кетф встревоженно посмотрела на него. «Да ладно, я вовсе не собираюсь умирать прямо сейчас. Просто напоминаю, что этот дом должен остаться в нашей семье. А поскольку ни я, ни Джонатан не собираемся заводить детей, он достанется тебе или твоим будущим детям после моей смерти. Или когда мы с Джонатаном устанем вести бизнес и решим перебраться во Флориду, чтобы валяться на пляже, потягивая Маргариту. Так что у тебя есть личная заинтересованность. А еще должен заметить, после переезда сюда у тебя будет полно свободного времени, чтобы поработать над романом, который ты всю жизнь грозилась написать». Кейт улыбнулась, потому что знала. «Кузен прав. Замечательный шанс». Как раз такие перемены ей и нужны. Просто она пока не хотела обещать что-то конкретное. Кей читала, что ее жизнь меняется на глазах. Прежде чем перейти к следующему этапу, нужно разобраться с текущими проблемами. Подать документы на развод, продать дом и переделать кучу других не слишком приятных дел. Не говоря о том, что она не может ни на чем как следует сосредоточиться, пока не решит мистическую загадку. «Хорошо, я перееду», — ответила Кейт, сама удивившись своим словам. «Стоп! Что ты хочешь этим сказать? Так просто сдалась? Я думал, мне придется долго пытать тебя, пока не согласишься», — рассмеялся кузен. «Перееду». «Но прямо сейчас не хочу ни говорить, ни думать об этом», — ответила Кейт. «Сейчас полно других проблем. Давай сначала разберусь с ними, а потом обсудим все подробно». «Каких проблем?» — полюбопытствовал Саймон. «Я думал, ты хочешь только одного, но всегда избавиться от этого идиота Кевина». Узина ничего не ответила, и он продолжил. «Прости, солнышко, я не хотел грубить». «Да нет, ты вовсе не нагрубил», — вздохнула Кейт. «Забавно, Саймон, но когда мы говорили о Кевине, у меня возникло ощущение, что наш брак уже далеко-далеко в прошлом. Меня так увлекла эта загадка, эта женщина, что я вообще больше не думаю об истории с Кевином. Странно, правда?» «На самом деле ничего странного». Саймон обнял ее и крепко прижал к себе. «Решая загадку, ты пытаешься отгородиться от суровой реальности. Такой защитный механизм». Кейт застыла, как вкопанная. «Думаешь, это правда?» «Конечно. Да и какая разница? Хорошо, что ты думаешь не только о своем рухнувшем браке. Справляйся с трудностями, как только можешь». — Это лучше, чем барахтаться в отчаянии и жалости к себе. Кстати, я бы на твоем месте так и поступил. — Люблю поваляться в грязи. Кейт задумалась. — Думаешь, я просто подавляю свои чувства? Не стоит себя сдерживать, иначе меня ждет нервный срыв. — Ничего ты не подавляешь, — кузен посмотрел ей в глаза. «Ты же не считаешь, что ошиблась насчет измены Кевина?» «Не считаю. Я верю своим глазам». «И ты не рассматриваешь вариант забыть обо всем». «Иногда брак можно сохранить, несмотря на измену». «Ни в коем случае. Я больше ни капли не доверяю ему. От брака ничего не осталось». «Ясно», — отозвался Саймон. «С тобой все в порядке». Просто не зацикливайся на Кевине или своем замужестве. Воспользуйся этой загадкой и этим домом, как замечательной возможностью отвлечься. О Кевине подумаешь, когда будешь готова. А пока давай повеселимся. Саймон широко развел руками, указывая на пыльные сундуки. Кейт улыбнулась, но ничего не ответила. У нее на глазах выступили слезы. Я не могу понять. «Почему Кевин изменил такой чудесной женщине, как ты?» Продолжал Саймон. «Но, конечно, понимаю, почему тебе следует вышвырнуть его задницу из своей жизни. Когда будешь готова, разведись засранцем, продай городской дом и начни новую жизнь, которая, не забывай, ждет тебя в Ортоне. А если решишь отказаться от моего предложения, вернуться к Кевину и постараться спасти брак, — Я тоже поддержу тебя, милая. Приведёшь его сюда, и мы вместе выпьем за ваше воссоединение. Торжественно обещаю не подсыпать мышьяк ему в рюмку. — Ты подстелил мне такие мягкие подушки на случай падения? — Слезы щипали ей глаза. — Хоть понимаешь, какой ты замечательный? — Конечно, понимаю, — рассмеялся Саймон. — Всю жизнь себя хвалил. Он снова обнял ее, и они простояли так довольно долго. «А теперь готова поработать?» — спросил он. Кейт смахнула слезы и указала на двери у камина. «Куда они ведут?» «О, это самое интересное!» Саймон направился к одной из дверей. «Помнишь башенки с двух сторон дома?» «Двери ведут в башенки?» «Девять ярдов винтовых лестниц!» Саймон распахнул ближайшую дверь. «Сама посмотри, это нечто!» Кейт последовала за Саймоном через дверной проем и поднялась по пыльной винтовой лестнице в круглое помещение с окнами со всех сторон. Даже несмотря на накопившуюся десятилетиями пыль, вид открывался просто великолепный. «При Гарри спален тут не было!» — сообщил Саймон. — Бабушка часто играла здесь в детстве. Помнишь, она рассказывала? — Да. — Я подумываю сделать здесь роскошные апартаменты для клиентов, которые будут проводить мероприятия в бальном зале. Разумеется, придется добавить ванные комнаты и прочие удобства. Будь Кейт и Саймон повнимательнее, они могли бы услышать крики или почувствовать боль. которые до сих пор витали здесь, хотя человек жил сто лет назад. То, что он натворил и держал в тайне, заставило его укрыться в этой комнате и горько рыдать от сожаления и отрицания там, где никто не услышит. Такие звуки издают души в глубокой скорби, которая не проходит даже после смерти. Но Кейт и Саймон — ничего не услышали. Они были поглощены настоящим. «Первым делом», — говорил Саймон, пока они спускались по башенной лесенке в бальный зал. «Надо проверить сундуки и понять, что может пригодиться, а что нужно унести на чердак». «Тогда приступим». Кейт сдернула покрывало со старого деревянного сундука с медным замком. «Он заперт?» — спросила она, Но после вопрос решился сам собой. Небольшое усилие, и замок открылся. Под бордовым пледом обнаружились альбомы, вырезки из газет, старые фотографии и другие памятные вещицы. Кейт присела на пол рядом с сундуком и заглянула внутрь. — А что конкретно мы ищем? — поинтересовалась она. — Если во всех сундуках столько всякой всячины, то их придется разбирать еще очень долго. В первую очередь семейные фотографии и другие реликвии Гаррисона и Селесты. Мы стараемся восстановить былое великолепие этого дома, подчеркнув его с помощью вещей той эпохи. Тогда гости смогут представить, каким он был в прошлом. «Ясно». Кейт перебирала содержимое сундука. «Ты хочешь, чтобы весь дом выглядел так же, как первый этаж?» «Именно». ответил Саймон. «На втором этаже есть несколько снимков, старые книги и еще кое-что, но для украшения номеров и стен бального зала нужно больше. Особенно хочется найти фотографии с праздников и балов, которые устраивали Гаррисон и Селеста. Но вряд ли нам так повезет». «Кто знает?» — отозвалась Кейт. «Давай поищем». «Сразу понятно, что здесь нет того, что нам нужно». Саймон указал на сундук перед собой. «Взгляни». Он вытащил старую игрушку, детский телефон. «Похоже, сделан в сороковых годах. Наверное, такими играли наши родители. Держу пари, в этом сундуке все из того времени». «Мой сундук выглядит более многообещающим», — заметила Кейт. Саймон прошел по залу и уселся в другом конце. Вдвоем они начали перебирать вещи предков, так много значившие для Селесты и Гаррисона, но теперь не представляющие особой ценности для Кейти и Саймона. В числе прочего нашлись крестильная младенческая рубашечка, тонкое вязаное одеяльце и крохотная серебряная чаша. Кейт брала их в руки, разглядывая и бормоча «Ух ты, как красиво!» и «Интересно, кто это носил?» Она не знала, что когда-то Селеста тщательно убрала их в сундук, разбитая горем и с тоской в сердце. «Гаррисон!» Вопли Селесты эхом разнеслись по огромному пустому дому посреди ветренной осенней ночи. «Она не дышит! Клементина не дышит!» Крики жены разбудили новоиспеченного отца, который в ужасе бросился к кроватке дочери первенца. Кроватка стояла в детской, в нише рядом с хозяйской спальней, которую Саймон и Джонатан переделали в великолепную ванную с циркулярным душем и джакузи. Саймон обожал нежиться в ароматной воде, наслаждаясь бокалом вина и хорошей книгой. Он понятия не имел, что его прабабушка начала терять рассудок именно там, где теперь его спину массировали струи воды. Он говорил Кейт, что никогда не слышал посланий с того света. Но если бы он хоть раз внимательно прислушался, принимая ванну, то разобрал бы тихий плач женщины, боюкающей своего мертвого ребенка, первенца Клементину. Гаррисон ворвался в комнату и застал ужасную сцену. Селеста поняла, что ее любимая дочка мертва. Конечно, она должна была это понять, но муж никак не мог убедить ее выпустить крошечное тельце. Жена сидела в детской в кресле качалки, напевая и воркуя с мертвым ребенком на руках. Почему она не засыпает? Почему она не перестает плакать? Гаррисон бросился к комнате кухарки и колотил в дверь до тех пор, пока женщина не открыла. растрепанная в ночной рубашке. — Миссис Конор, нехорошо, — шепнул он ей. — Бегите за доктором. Укутавшись от холода, кухарка помчалась вниз с холма в город. Казалось, стучаться в заднюю дверь докторского дома пришлось целую вечность. Когда доктор наконец появился, они вдвоем побежали к дому на холме, поднялись по лестнице в хозяйскую спальню и обнаружили там Гаррисона. Он уставился в окно. Его лицо было пепельного цвета. Его жена укачивала мертвого младенца, напевая колыбельную. «Она засыпает? Только у меня на руках!» Селеста улыбнулась доктору. «Каждый раз, когда я пытаюсь уложить ее в кроватку, она так громко плачет. Тише, детка, не плачь!» Гаррисон умоляюще посмотрел на доктора. «Давайте я отвезу ее в больницу, миссис Коннор», — предложил доктор, протягивая руки. «Там мы позаботимся о ней и выясним, почему она так плачет». Телеста вняла его доводом. Девочки явно не здоровилась. Она передала крошечное окоченевшее тельце доктору, который в ответ протянул ей горячий напиток, принесенный кухаркой из кухни. Доктор добавил туда снотворное. Вам пришлось нелегко, миссис Конор, сказал доктор. А теперь немного поспите, пока я позабочусь о вашей дочке. Я позабочусь обо всем. Гаррисон, едва шевеля губами, искренне поблагодарил доктора и осторожно повел Селесту в спальню. Проснувшись на следующее утро, она не спросила о ребенке. Она не хотела говорить ни с Гаррисоном, ни с кем-то еще о том, что случилось прошлой ночью. Просто убрала подальше все детские вещи. Крестильную рубашечку, одеяльце, которое связала крючком ее бабушка, и серебряную чашу. Все эти драгоценные воспоминания были навсегда спрятаны в сундук, с глаз долой и с сердца вон. Тем казалось, что Селеста достойно справлялась с горем, как и всякая благоразумная женщина в те времена. Тогда детская смертность была нередкой, почти в каждой семье случались такие трагедии. Но Селеста так и не оправилась от утраты. Ни вторая дочь Хэдли, ни любящий муж, ни богатство, которого хватило бы на пять жизней, ничего не утешало. Горе разъедало ее. Когда Селеста умирала, она с надеждой смотрела вверх, в небеса, гадая, сможет ли Клементина заснуть, когда мать наконец-то возьмет ее на руки. Но Саймон и Кейт даже не подозревали об этом, вертя в руках крошечные реликвии. Память о том, как скончалась их прабабушка. Они ничего не знали о Клементине. Во времена Селесты и Гаррисона о таких вещах, как смерть младенца, было не принято говорить. Как бы сильно ни горевали родители, от них ждали одного — делать вид, что все в порядке. Так что правнуки рылись в вещах Клементины в поисках книг и фотографий, которые можно выставить на показ в полном неведении. Через несколько часов, перебрав несколько сундуков, Они, наконец, набрали достаточно подходящих вещиц. В сундуке на другом конце зала Саймон нашел несколько семейных снимков, которые собирался вставить в рамку и повесить в номерах. — Посмотри-ка! — позвал он Кейт. — Похоже, эти молодожены Гаррисон и Селеста. Кейт подошла взглянуть на фотографию. — Красавцы, правда? — она улыбнулась. — А он такой франт! «Благодаря их генам ты тоже красавица!» Саймон протянул ей стопку фотографий. «Вот еще пачка. Помоги мне, а я посмотрю остальные. И на этом на сегодня все. Кейт присела рядом с Саймоном и взяла фотографии. «Он прав», — подумала Кейт. «Эти снимки, наверное, сделаны, когда Гаррисон и Селеста только-только поженились. Пара выглядела такой молодой и такой счастливой». Снаружи уже начали сгущаться сумерки, но кузены продолжали рассматривать фотографии, открывавшиеся на снимках семейное прошлое словно загипнотизировало обоих. Саймон взял одну фотографию и прищурился, чтобы разглядеть ее в угасающем свете. — Тебе стоит взглянуть на это, — пробормотал он Кейт. — Похоже, Гарри и Селеста отправились на пикник в компании другой молодой парочки. Какой забавный снимок. Надо обязательно его выставить. Кейт взяла фото из рук кузена. Прадедушка с прабабушкой позировали, сидя на расстеленном пледе на берегу озера. На переднем плане стояла корзинка для пикника. Кейт разглядела бутылку вина и тарелку с едой. Рядом с Гарри и Селестой сидела еще одна пара. Мужчина и женщина, примерно того же возраста. Все четверо, похоже, пребывали в отличном настроении. Присмотревшись, Кит судорожно вздохнула. «Господи!» — пробормотала она, прищурившись, чтобы разглядеть внимательнее. «Этого не может быть! Просто не может быть!» «В чем дело?» — спросила Саймон. Кейт оторвалась от фотографии и уставилась на кузена с открытым ртом. «Надо выйти на свет, чтобы получше рассмотреть!» Она вскочила и побежала к двери. «Боже мой, да что там такое?» — окликнул ее кузен. Но Кейт не останавливалась. В мгновение ока она слетела по тускло освещенной лестнице на второй этаж, совсем как в детстве. Выскочила в разноцветный коридор, Щурясь и моргая от ударившего в глаза света, Саймон бросился за ней. Он обнаружил Кейт в коридоре, стоящий под ярким светом. Она уставилась на снимок. Ее руки дрожали. «В чем дело?» — повторил Саймон. «Женщина на фотографии!» — еле выдавила из себя Кейт. «Та, что рядом с Гаррисоном и Селестой!» «Это она!» Она так крепко вцепилась в руку кузена, что он поморщился. «Кто она?» «Моя незнакомка!» Прошептала Кейт, теребя его за руку и заглядывая в глаза. «Это!» Она помахала снимком. «Женщина из моих снов! Та самая, которую нашли мертвой на берегу на прошлой неделе!» «Да ты шутишь!» Теперь уже Саймон уставился на нее, вытаращив глаза. «Не шучу», — прошептала Кейт. «Это она! Она! А мужчина рядом с ней — ее муж! Я видела обоих во сне! Я знаю это точно! Как то, что меня зовут Кейт!»